Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью раздувшегося комара осталась кровавая пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец, но внезапно смех оборвался – Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, сукаризный смотрел на отца. «Что вы наделали?» – проговорил он. «Что вы наделали, Лев Николаевич? Вы лишили жизни живое существо. Как вам не стыдно?» Отец смутился, всем стало неловко. Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский. Человек, довольно известный в то время среди толстовцев, и даже попавший в герои, нашумевшие тогда повести Каренина, учитель жизни. Это был высокий худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями. Словом, всей той манерой вести себя – при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. К толстовцам принадлежал и полтавский доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из Анны Карениной. И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправился к Волкенштейну и очень скоро попадет через него в полтавские салоны куда Волкенштейн проводит его и с идейной целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру. И где Клопский говорит, например, так. «Да-да, вижу, как вы живете, лжете, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите». И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит «Ваш билет». Я его спрашиваю «А что это значит? Какой, собственно, билет?» Отвечает «Но билет, по которому вы едете». А я ему опять свое «Позвольте, я не по билету, а по рельсам еду». «Значит, — говорит, — у вас билета нет?» «Конечно, — говорю, — нет. В таком случае мы вас на следующей станции высадим». «Прекрасно, — говорю, — это ваше дело, а мое дело ехать». «На следующей станции действительно являются. Пожалуйте выходить». «Но зачем же, — говорю, — выходить, мне и тут хорошо?» «Тогда мы вас выведем». «Выведите, но я не пойду». «Тогда вытащим, вынесем». Что ж, выносите, это ваше дело. И вот меня действительно тащат, несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать». Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д, севшие на землю под Полтавой, Люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные. Затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек, болезненный и редкой красоты, бывший паш, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший себе и другим, что он очень счастлив этим. Затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем журналиста Тенерома, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бандарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник как в учении, так и в жизни трудами рук своих. Я был у него под подмастерьем, Учился набивать обручи. «Для чего мне нужны были эти обручи?» «Для того, опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым. Давали мне тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним».